Глава двенадцатая. Картошка. На третий день меня будет радостный голос Ципы. Смотри, дождь закончился, улыбается она. Я выглядываю в окно, и правда, небо серое, унылое, но дождя нет, и ветер успел продуть насухо киснувший до этого несколько дней кряду деревянный помост маяка. Сегодня это наш шанс добыть картошки. Тихо и по заговорщицки продолжает проталкивать свой план Ципа. Кто знает, когда еще выдастся такая погода, а если и разъяснится. вдруг Альфа решит сразу идти в горы. Картофели много витаминов, если ты вдруг забыла, а они нам сейчас, ой, как понадобятся. Альфа сказал, нам сидеть здесь и не высовываться. Напоминаю я ей, да и потом туда день идти и день обратно. Это ты шла день. Вернее, тащилась. А для нормального здорового человека туда всего пару часов пути и пару обратно. Альфа вернется часов через пять-шесть минимум, ты же знаешь, мы как раз успеем. А если раньше? Просто скажешь, что захотелось прогуляться с подругой. Ну что, он убьет тебя? Не убьет, конечно. Но он же не просто так попросил нас никуда не ходить. М-да, что-то в тебе в корне изменилось, надломилось. Или согнулась, что ли? Прогнулась? Ну, надо же, а вот она тоже не та, что была раньше. Ничего не прогнулась, не выдумывай. Просто приходится прислушиваться, когда ты человеку стольким обязан, а он еще и бесчисленное количество раз оказывался прав. Да и вообще, если задуматься, эта короткая, по сути, жизнь была такой насыщенной и полной. Столько всего произошло, а он ведь всегда был рядом. Какими бы навязчивыми ни были мои депрессивные иллюзии, он всегда рядом был. «Ладно, пошли», — говорю. «А чего вздыхаешь так тяжело?» «Потому что он узнает в любом случае». Пока мы идем к землянке, мне приходит на ум, что Цыпа была права. Засиделись мы в теплом и безопасном маяке, и эта прогулка — как глоток свежего воздуха. Я даже ловлю себя на том, что улыбаюсь скрюченным суровостью климата стволам прибрежных сосен, редким песочным пляжем и выброшенным на них длинным водорослям. «Ты что-нибудь помнишь?» — спрашиваю я у цыпы, только чтобы не идти молча. «Ничего. Вообще». Есть мнение, что каждый выбирал сам, что стереть, а что оставить. Но оставить можно было только что-то одно. «Ты не помнишь? Ничего такого?» Не а отрицательно качает головой Цыпа: У каждого свой опыт и свои заморочки. «Это уж точно», — вынуждена согласиться и я. Альфи вон. Всё время снится один и тот же человек. Да? Угу. Девушка. Он говорит, что никогда не видит ее лица, да и вообще не может увидеть, какая она физически, но чувствует ее. Как бы он её видит не глазами, а чувствами и ощущениями, — так он говорит. И еще он уверен, что его девушка — блондинка, потому что брюнетки для него в принципе непривлекательны. <свят> Представляешь? Цыпа прыскает со смеху, немного та же запрокинув голову Я окреплю рот в улыбке. Мне он ничего не говорил о своих снах, не делился. А про интимные воспоминания наврал, конечно, хотел развлечься. Цыпа продолжает тараторить, может, и важное что-то, но я ее больше не слышу. Мне нет. Неприятно — это не то слово. Меня будто исцарапали большой белой ракушкой изнутри, и там теперь все кровоточит. Кто ближе? Тот, кого обнимают перед сном, или тот, кому доверяют сокровенное? С кем делятся интимным? С кем не боятся откровенно поговорить? С кем, в принципе, разговаривают? Да уж, интересная информация. Выбор-то у него, оказывается, был невелик. В лагере из десяти девушек только две блондинки. Землянка и территория вокруг нее почти не переменились, не считая того, что теперь в самом центре стоящей перед ней поляны возвышается холм и на нем черепичная табличка с нацарапанной надписью «Покойся с миром». Я узнаю в этом Ленана и при мысли о нем из моего сердца вдруг выливается столько тепла, что становится аж жарко в груди, я невольно улыбаюсь. «Да», — замечает мою улыбку Ципа, — «они похоронили его, это очень благое дело», хотя едва и не лишило жизни их самих. «И меня с Альфой», — думаю я. Место, где, по словам Ципы, прячется картошка, выглядит просто заросшим бурьяном пустырем. Видно, скепсис на моем лице слишком красноречив, потому что Цыпа вдруг кидается то ли объясняться, то ли оправдываться. Я вначале тоже и подумать не могла, но это место мне показалось безопасным. Хоть тут и умер человек от болезни, осталось ничевать. А утром луч солнечного света круглым пятном осветил место, как прицел, и я в траве узнала засохший побег картошки — Вернее, только заподозрила, а потом уже, когда начала копать, убедилась в том, что эта картошка и есть. Нужно просто рыть. С этими словами Ципа принимается царапать пальцами землю. «Лучше не пальцами!» — слух соображает она. «Погоди-ка, сейчас попробую отыскать свою лопатку». Побродив по поляне, обшарив местные кусты, Ципа находит то, что искала, обточенный со всех сторон волнами осколок дерева по форме и впрямь идеально напоминающая лопатку. «Вещь!» — одобряю я. И Цыпи вон тоже везет, то картошка, то лопатка. Это я потом уже, по ходу пьесы, на берегу себя присмотрела, а до того рыла то пальцами, то веткой. Цыпа некоторое время бродит по поляне и, наконец, призывает меня. «Вот, нашла! Погляди-ка!» Она опускается на корточки и бережно приподнимает ладонью полусгнивший серый-сизый толстый побег. «Это картошка!» — с благоговейным восторгом сообщает мне. «Я думаю, вся эта делянка была засажена ею, но за последний год-два, а может, три, ну, с тех пор, как этот человек умер, все тут зарастало и забивало ее. но она тут продолжает сеяться сама и жить, упорная, прямо как я». Хихикает цыпа и роет. Я тоже начинаю рыть рядом, хоть и не вижу сезах побегов. Цыпа находит драгоценные клубни первый. Они крупные, белые, с розовыми ноздрями, напитанные влагой до сочной твердости. Я рою практически со стервенением и тоже получаю награду. Мои клубни хоть и поменьше цыпиные, зато их много. Три, четыре, пять. Господи, да это же целый обед для нас альфы! «Для нас, с Альфой, как долго еще просуществуют это мы?» Увлекшись картошкой, я вдруг замечаю, что Ципа давно бросила копать, успела насобирать хвороста и разжечь огонь. Теперь же ломает ветки потолще, наступив на них одной ногой, чтобы приготовить дрова для костра. «Что ты делаешь?» — спрашиваю я ее и поднимаюсь. «Ух, и наедимся же мы сегодня, как никогда!» — обещает Ципа и мне до безумия нравится ее идея, я бросаюсь помогать. Костер получается большим, это, наверное, от жадности, а мы все таскаем и таскаем сухие ветки, ломаем и ломаем их, чтобы жара углей уж точно хватило для нашей картошки. Приготовив стопку, я направляюсь к костру, чтобы подкинуть их в огонь, как вдруг моя нога за что-то запинается, и я лечу прямо на костер. В последний момент соображаю вытянуть вперед руки с ветками, и только это спасает мое лицо от ожогов. Руке, правда, успевает достаться, как и видавший виды футболки. Я даже больше расстроена из-за нее, чем из-за руки. Рука заживет, вот другую футболку достать негде. Так и буду теперь ходить с коричневыми пятнами. Не переживай, ты так быстро сориентировалась, что огонь даже не успел прихватить ее. Если постирать? Эти пятна наверняка отойдут или будут едва заметными. «Ну, как же так-то, а?» — упрекает меня цейпа. А я и сама не могу понять, как. Вроде бы не было ничего у меня под ногами, а потом вдруг внезапно оказалось какое-то серьезное препятствие. Голень до сих пор ноет. В Который раз, уже взглянув на то место возле костра, где споткнулась, я никак не могу сообразить, что произошло. Если бы не ноющий голень, я бы уже давно решила, что запуталась в собственных ногах, так спешила поесть картошки. Может, одна из веток вывалилась из охапки и нечаянно чуть не поколечила меня? Пока костер прогорает, чтобы оставить после себя так нужные нам угли, мы с цепой времени даром не теряем, продолжаем копать, стараемся набрать картошки как можно больше и вернуться к маяку, пока не стемнело. Полдень серые слои туч частично расползаются, образовав на небе ясные голубые проплешины, сквозь которые стыдливо пробивается мягкий, желтый и совсем не жаркий свет. Поляна вокруг оживает и становится даже уютной, невзирая на полузасохшие травы и частично скрючившиеся, частично облетевшие зелеными листья деревьев. Давно отплодоносившие яблоня совсем слегка подкрасила желтым свои нижние ветки, и в тусклых солнечных лучах кажется, что они светятся. Дым от костра стоит столбом, и лениво тянется над кронами деревьев, потому что день выдался почти безветренным. Все во мне на мгновение сжимается внутри. Что если люди, кто-нибудь из лагеря, сейчас на охоте и, заметив дым, придут сюда? цыпа скажет им, что все в порядке, я никого не заколдовывала, а сами мы с ней теперь вроде как снова друзья. Ну, по крайней мере, именно так и выглядело наше общение все последние несколько дней. Я торопливо выковыриваю уже болящими пальцами картофелину из лежавшейся земли. Мне неспокойно. Так неспокойно, что даже мурашки поползли по шее и плечам. Внезапно надо мной возникает тень. Она совсем невелика. И потому противоестественно. Набегающая тень от туч накрыла бы всю поляну, а не только меня. Нечто первобытное, тянущееся генами к предкам, заставляет меня резко наклониться в бок, и в этот же самый момент прямо в моей раскопке приземляется большая тяжелая черепичина. От испуга я вскрикиваю, подскакиваю на ноги. Чего ты? с раздражением восклицает Сыпа. — Я всего лишь пытаюсь помочь! Сколько еще ты собиралась потратить времени на эту несчастную картофелину, величину сарех? орех? А теперь в От удара земля над моей ямкой вся раскололась, раскрошилась обломками покрупнее и поменьше, но, главное, отовсюду выглядывают картофелины. Целых семь штук. Землю несколько лет никто не перекапывал. Она слежалась в камень. Выковыривать картошку по одной тоже можно, если никуда не спешишь. «А если хочешь прибыть вовремя и не злить Альфу, лучше поторопиться и включить сообразительность», — подмигивает мне она. Горячая картошка обжигает мне язык и щёки так, что я даже не ощущаю вкуса, но все равно остановиться не могу, откусываю по крошечному кусочку и пытаюсь жевать. «Да потерпи ты хоть пять минут», — смеется надо мной Ципа. «Так я и думала, что видишь картошку во сне». А как же упиралась? Или ты так сильно Альфа боишься? Из каких это пор? Ты ведь всегда такая смелая была и самостоятельная, а теперь ни шагу без его разрешения? живешь по его указке? Если бы я так его слушалась, как ты говоришь, меня бы здесь не было. Я снова вспоминаю о людях и о том, чем мне грозит встреча с ними. И немного съёживаюсь. Да брось! Он не бог и не гений, просто сильный мужчина. «Самый сильный», — задумчиво добавляет она. «Но даже ему свойственны ошибки. Жить надо своим умом, а не чужим». Из каких это пор она такой стала? Совершенно другой человек. Здесь, похоже, все сильные вовсе не те, кем пытались казаться. Только я одна дура всегда была собой и ничего не скрывала. Говорила прямо, наломав дров, настроила всех против себя, кроме одного Альфы. Он единственный всегда видел меня насквозь, предугадывал мои действия, ну, почти всегда. И когда нужно, оказывался рядом. И все это по ошибке. Что-то внутри него сломалось и завело не туда. Что-то во всем этом эксперименте с самого начала пошло не так, запуталось. «Интересно, кто же та...» кто носила прежде его кольцо. У Ципы необыкновенно светлая кожа, цвета топлёного молока, нисколько не потемневшая за все месяцы жизни под открытым небом, как у всех прочих и даже у меня. А еще у нее аккуратные короткие пальцы с квадратными, коротко стриженными ногтями и совсем немного пухлыми фалангами пальцев. На глаз они совсем немного, совсем чуть-чуть крупнее, чем у меня. Я запрещаю себе думать о кольце. Что было бы, если бы я не нашла его вовсе? Все шло бы своим чередом. И правда открылась бы, когда ей суждено открываться. Но до того далекого момента, если у него вообще существует шанс наступить, у меня было бы столько времени вместе с ним. Пусть и нелегкого, но мы ведь стали бы еще ближе. А он, узнав, что я не та, кто принадлежит ему и кому принадлежит он, уже не принял бы эту правду так однозначно. Все ведь в этом мире меняется. Ничто не стоит на месте. К тому моменту, когда запеченная картошка приготовилась, опытной цыпы собралась куча, которую той едва ли удастся донести, а вот у меня только половина рюкзака. Подождешь, пока я нарою еще чуть-чуть? Спрашиваю ее. Нароем вместе, и все, что уже добыли, все общее. Вздохнув, я напоминаю ей. Не уверена, что Альфа согласится с этим социализмом. «Мне все равно», — пожимает она плечами. «У него на все свой взгляд, и он прав. Пусть делает то, что считает правильным. Я мешать ему не стану. А всю картошку...» — кивает она на огромную свою кучу. «Я сама все равно не съем и не утащу с собой. Поэтому съедим ее вместе». С улыбкой подмигивает мне она. От ее дружелюбия я почему-то снова покрываюсь мурашками. Слова у нее пряно-медовые, рассуждения болезненно для меня правильные. Болезненно, потому что я не должна ей доверять. Все предыдущие месяцы просто вопят об этом. Я изо всех сил стараюсь рыть картошку быстрее, потому что солнце совсем потускнело, приближается вечер, и потому что все внутри меня печет, беспокоится съедая тревогой. Мне до слез сильно хочется обратно к маяку залезть в комнату, с разбегу воткнуться носом Альфи в грудь и ждать, пока его руки заключат в кольцо безопасности и покоя. Снова тень, и снова мой страх, моя мгновенная реакция. Я отпрыгиваю в сторону, а камень — в меня. К счастью, мне и тут удается вывернуться, и он приземляется около моих ног. Отскакивает, ударив по ступне. Я взвизгиваю от боли от Да что с тобой сегодня такое? Ты совсем ополоумела? Зачем дернулась? Сидела бы на месте, камень ударил бы, куда ему и положено было ударить, а не в тебя. Я не верю в совпадение. Вначале костер, потом дважды камень, вернее, увесистая четырехконечная черепичина. Одного удара такой по моей голове хватило бы, повторять бы даже не пришлось. Я больше не верю в дружбу. Все, что у меня осталось, — это тяга к человеку, которому я уже несколько дней вру. Вру своим молчанием. Все. сворачиваемся. Объявляю о ципе. засовывая последние картошки в свой рюкзак. — Ты же не наполнила его еще. Как-то тускло и с недоверием, напоминает она. Ничего, мне хватит. Я намеренно не говорю «нам» с Альфой, намеренно вовремя проглатываю его имя, сама еще не до конца понимая, почему. Обратно мы действительно успеваем дойти засветло. Я понимаю, что есть и хорошие новости. За дни дождя и практически беспробудного сна я окрепла настолько, что способна за пару часов преодолеть расстояние на которое всего неделю назад у меня ушел целый световой день. Неудивительно, что Альфа принял решение остановиться и подождать, пока я выздоровею окончательно. Хотя «окончательно» — это слишком оптимистичное слово. Меня всё ещё временами одолевает приступообразный кашель, особенно когда я устаю, когда быстро иду или поднимаюсь по лестнице. Вот как сейчас, закашлившись, Я краешком сознания успеваю подумать о своей уязвимости на лестнице, ведущей так высоко, что можно разбиться, и которая оснащена всего лишь несколькими страховочными прутами для относительной безопасности. Они не столько удержат тебя при падении, сколько дадут шанс ухватиться и не грохнуться сразу, а повисеть еще какое-то время. Эта лестница, пожалуй, самое опасное место всего маяка. Даже в окно выпасть сложно, слишком высоко оно сделано. Успеваю я подумать и вцепляюсь крепче, в поручни. Позади меня слышится негромкий удар, и сразу за ним цыпа налетает на меня всем своим весом. Она, вообще-то, не крупная, и я легко бы удержалась, но вот ее рюкзак, в нем, наверное, килограммов двадцать или даже тридцать веса, а вместе с цыпой это слишком много. Мои колени подгибаются, локти не выдерживают, и я легко соскальзываю с лестницы, как несколько дней назад обручальное кольцо с моего безымянного пальца. Я говорю себе спокойно. Здесь не так уж и высоко. Даже если сорвусь, максимум сломаю руку, главное — не падать головой вниз. Но когда ципа проваливается в дыру между поручнями вместе со мной и висит на одной руке, вот-вот рухнет, Мне внезапно становится по-настоящему страшно. Если и был хоть махонький шанс, что она вытащит меня, то теперь и его нет. Первое, что приходит на ум, это сбросить рюкзак с картошкой. Рюкзак, сбрасывай, подсказываю я ципе и ухватываюсь второй рукой за поручень. Если бы все это случилось до болезни, мне бы точно хватило сил подтянуться и вылезти, но теперь легко сказать, сбрасывай когда лямки впились в плечи намертво. Можно, конечно, отпустить одну руку, и рюкзак свалится сам, но хватит ли мне сил, чтобы удержаться на одной руке? И как же нас угораздило вот так глупо сорваться? Внезапно лестница начинает трясаться под чьими-то увесистыми шагами. Когда я вижу прямо над собой Альфу, у меня сердце даже заходится от радости. Он без единого звука протягивает обе свои руки, но не ко мне. А клямком рюкзака, и уже через мгновение с моих плеч исчезает тяжесть, еще через мгновение вокруг моих запястий замыкаются два замка. Отпускай, спокойно приказывает он, и отпускаю поручень, ни секунды в нем не сомневаясь, и легко, как кукла, взлетаю наверх. Вначале вцепляюсь руками в его шею, а потом опомнившись за первую же ступеньку, до какой могу дотянуться. Оставив меня отдыхать или отходить от шока, Альфа принимается и за Ципу. Лямки ее рюкзака не отстегиваются так легко, ему приходится тащить ее вместе с ним. Ему тяжело, судя по погровевшему лицу. Я подскакиваю, чтобы помочь. Вместе нам удается вытянуть и Ципу, и ее рюкзак. «Ненормальная!» — в качестве благодарности заявляет мне Ципа. «Да что с тобой сегодня такое?» «На этот раз ты чуть не угробила нас обеих». «На этот раз?» — уточняет Альфа. «Да, она в костер чуть сегодня не угодила вообще «Обще-то, это ты на меня сейчас навалилась». Напоминаю я ей, я всего лишь споткнулась. Все, что тебе нужно было сделать, это просто не дать мне упасть, а не вылетать за перила, будто только этого тебе и не доставало. Еще и меня за собой утащило. «Мне не очень понятно, как...» Как это я могла ее утащить, но твердо знаю одно. Сама бы цыпа не сиганула, это точно, слишком высоко. Как бы я себя не утешала, пока висела, как огурец на поручне. Что это было? Случайность? Не случайность? Или и то, и другое вместе? Где вы были? строго допрашивает Альфа, как только мы добираемся наконец до уютной и безопасной комнаты. Судя по тому, что в маяке тепло, он давно уже растопил камин, а значит, и дома он тоже давно. «Гулять ходили», — заявляет Цыпа, но его требовательный взор обращен на меня. «Да, за картошкой», — уточняю. «Я же сказал сидеть здесь и никуда не ходить». Он даже не пытается скрыть или хотя бы приглушить свое негодование. Глаза его сузились от злости, и даже скулы заострились, И все это достается только мне, а Ципи он как будто и вовсе забыл. А на меня вдруг наваливается такая усталость или последствия только что пережитого шока, что я спокойно и тихо выдаю единственный довод, который у меня есть. картошки картошке очень много витаминов альфа, а у меня кашель. В качестве подтверждения на меня даже как-то сам собой находит приступ. И с каждым новым спазмом в моих бронхах негодования на его лице все меньше. Только глубже становятся складки кожи между его бровей. Так сильно он хмурится. «Ладно», — говорит он, — «набрали?» «Да», — подпрыгивает Сип. Вон «Целый рюкзак у меня и у седьмой. А где твой, кстати?» «Мы где-то там, машу машуя рукой, сама не знаю куда. Сейчас схожу и принесу» но не успеваю подняться, как Альфа останавливает. «Сиди здесь, я найду твой рюкзак». Сказав это, он опускает глаза на мои ноги в серых носках. На правой ноге в районе мизинца олеет пятно крови. О, боже! Если бы знать, разулась бы не при нем, а позже отстирала бы пятно, он бы и вопроса не задал. «Что это у тебя с ногой?» «Ничего. Да просто об вон со всей дури молотнулась». Альфа тут же бросает взгляд на мои кроссовки. Когда-то они были белыми, но за все месяцы непрерывного ношения, лазания по скалам и деревьям, хождения по мокрому песку, а иногда и по воде, белая краска потерлась, проявились пятна серой кожи. Но даже на такой поношенной обуви можно отчетливо увидеть широкую царапину от сегодняшней черепичины. Она не только царапала кроссовку, но и оставила грязный черепичный след с вкраплениями зелёной плесени. В кроссовках была, когда об стол ударилась. Он смотрит в глаза, и это меня парализует в каком-то смысле. Я не могу больше врать. Альфа бросает только один короткий взгляд на цыпу, потом его глаза суживаются, на лице сменяется тысяча и одна эмоция. На короткое, даже микроскопическое мгновение он почти зажмуривается, как от боли но сразу же выпрямляется и расправляет плечи. «Будь впредь осторожнее, пожалуйста!» Просит он меня каким-то не своим голосом и даже не смотрит в мою сторону. «Ноги сейчас — это самое важное, ты же понимаешь!» «Конечно!» — киваю. Но Альфа давно потерял ко мне интерес. Он на все сто процентов поглощен сыпой, даже развернулся к ней всем торсом. «Меня сегодня укусил паук. Кто-нибудь мне поможет?» Сказал «кто-нибудь», а сам направился прямиком к ципе, выкладывающей на стол самой крупной картофелины из своего рюкзака. Моя картошка наверняка вся побилась, с горечью вспоминаю я. Но ничего, все равно же ее можно отварить. Витамины-то никуда не делись. Когда я вновь возвращаю свое внимание происходящему в комнате, мне кажется... Я попала в какую-нибудь параллельную реальность, либо же лишилась рассудка. Ципа вовсю пялится на голый торс Альфы, который уже успел снять футболку, чтобы показать алое пятно на животе, ближе к боку. Я бы сказала, оно очень похоже на раздражение от неприятной встречи с рубусом или ежевичным кустом, нежели на чей-то укус, но, раз он так говорит... У Альфы совсем немного видны ребра от вечного недоедания, но размах плеч так велик и так безупречно скроены линии груди Италии, как, прочим, и всего остального, что мы с Цыпой зависаем на пару неловких мгновений в молчании. Цыпа, разумеется, отмирает первой. «Что я могу сделать?» «Подуй», — предлагает он. И она принимается с особой осторожностью на него дуть. Я хоть и не рядом нахожусь, но даже мне видно, как его кожа реагирует на ее усилия мурашками. Вообще-то, я пошутил, сдавленно усмехается он. «Мазь какую-нибудь дадите?» Альфа продолжает обращаться к нам обеим, но физически стремится только к цыпе и только на нее смотрит. Она это улавливает мгновенно и меняется. Исчезает одна цыпа. И появляется совсем другая, та, кто за ужином кладет на его тарелку самый большой картофель и приговаривает. Мужчинам только лучше. Я никогда не формулировала свою заботу о нем вот так, как она. Но меня беззвучно начинало болеть внутри всякий раз, когда я видела, что он голоден и не ест, чтобы мне больше досталось. Я ведь понимала, что это не романтическое ухаживание, а тяжелый страх что я не дойду в то время, как в себе он уверен. Я врала, что наелась до отвала и больше не могу, не лезет меня, мол, и он верил и ел. А у меня переставало так сильно болеть внутри. Но я ни разу не сказала ему, что мужчинам все лучше. Люди любят ушами. Откуда мне это известно?» В благодарность то ли за картофель, то ли за то, что ему самое лучшее, он ей улыбается. А обо мне не то, что забыл, я словно в миг перестала существовать. За все то время, пока готовилась картошка, пока Ципа обрабатывала его пятно своей мазью от аллергии, он не то, что словом со мной не обмолвился, но даже не посмотрел в мою сторону. Что это с ним? Наказывает меня за непослушание? Благодарен ей за картошку или каким-то образом понял, что кольцо не мое? Я так устала за этот бесконечный день, что приказываю своей ревности утихомириться. К кому он бросился в первую очередь, когда мы с цыпой свисали колбасками спирел? Ко мне. С кем он ляжет спать этой ночью со мной? Я оставляю их доедать ужин. Самой что-то эта картошка в горло не лезет. Я поднимаюсь наверх, по дороге, уже на лестнице. Мне вдруг приходит в голову, что я была ближе к Альфе, когда он подоспел к нам на помощь. Я ведь шла первой и повисла чуть выше, чем Ципа. Значит ли это, что его рука потянулась в первую очередь к тому, кто ближе?